Молва гласит, узурпация вороном из на пролива незамедлительно и пагубно сказалась на богах Града в Ускции. Однако на севере всполошились не сразу. кольютом наряду с соседними народами было безразлично, кому продавать рог нарвала, жадеит и мех полярной лисицы. Нас одолевали насущные заботы, на крайнем севере лихорадочно готовились к зиме, опасаясь, что она может стать последней. Люди и боги разбирались между собой, делили территорию, провиант, вспоминали старые дрязги. Однако за долгие века, проведенные мною среди львов, в ожидании, когда воротятся люди, пушнина, нарвал и самоцветы потекли на юг, где их обменивали на металлические лезвия для ножей, мечи, бронзовую посуду, горшки с искусной росписью. Даже я, не до конца освоивший диковинный язык кальютов и привыкшие коротать дни на склоне холма наедине с собственными неспешными мыслями, даже я заметил, что люди теперь одеваются иначе, пользуются иными инструментами. Накидки были расшиты бисером, ярко-голубым, зеленым, оранжевым или разноцветными нитями. Все это поставлялось через град в Ускцию, что свидетельствовало о беспрепятственном обороте товаров и людей. Но если бисер и нити считались легко заменимой роскошью, Исчезни они, появился бы новый способ украсить одежду. То ножи, посуда существенно облегчали жизнь. С прекращением поставок люди лишились бы многих удобств. Но с чего поставкам прекращаться? Даже когда весть о притязаниях на пролив достигла наших ушей, встревожились единицы. Кто бы ни одержал верх, ему так или иначе понадобятся отменные лисьи меха, китовый ус, И он продолжит обменивать на них цветные стекляшки, нитки, ножи и железную утварь. Ни крах, ни триумф Града вускции не нарушит привычный уклад. Поначалу у нас не возникло оснований сомниться в своей правоте. Изредка до меня долетали вести из Града Вускции, искаженные до неузнаваемости временем и расстоянием. Якобы боги Града Вускции выступили с ответным возражением. Однако ворон уцелел опровергнув гипотезу, будто ему не выстоять против божественного альянса. По всей видимости, он обзавелся могущественными союзниками. Тогда боги обратились за помощью к малым и средним покровителям соседних народов, с которыми были связаны уговорами и обязательствами. Но Боран опять выстоял. Пока наделенные божественную силу и слова сталкивались и разбивались друг о друга, пересекать пролив было опасно для всех, Корабли покидали порт града в Ускции и шли обратно к Горбатому морю, ждать, когда ситуация утрясется, а угроза минует. Часть судов увозила с собой товары, предназначенные для народов севера. Эта весть встревожила северных покровителей. У богов, вовлеченных в борьбу против Востаи, водились союзники в дальних краях. Связи единомышленников простирались еще дальше, и так по цепочке они достигали моего склона и устремлялись к объятому льдом Арктическому морю. Южные коллеги Мириады взывали о помощи, обеспокоенные алчностью ворона и его неуязвимостью. Их тревоги объяснялись непосредственной близостью к востае. На Крайнем Севере мы не сомневались, как бы ни разрешился конфликт, Купцы рано или поздно воротятся в град Вускцию, а воротившись, начнут сметать пушнину и самоцветы. Наступила зима. Я снова остался один на склоне наблюдать отрадный, умиротворяющий круговорот солнца и звезд. Вслед за оттепелью явились кальюты, совершенно обескураженные. Противостояние Вастаи и града Вускции затянулось весной, Вопреки обыкновению, к берегу не прибило обещанной партии древесины. У подножья моего холма торчали куцы и ивы, но они не покрывали нужды кольютов, привыкших выменивать лес у обитателей побережья. Однако заветных поставок не предвиделось ни в этом году, ни в следующем. Уверен ты, опытный воин, и наверняка предугадал такое развитие событий. Поскольку божественные дебаты не двигались с мертвой точки, враждующие стороны задействовали армию и флот. корабли, как известно, строятся по большей части из дерева, а солдатам необходимы луки стрелы, мечи кинжалы, где присутствуют деревянные элементы и которым придают форму в огне из за повышенного спроса на древесину соглашение было попрано. понятно, чем скорее разрешится противостояние, тем быстрее возобновится трафик плавучего леса, тогда многие боги и народы обитавшие на Крайнем Севере, всерьез задумались о том, чтобы отправиться на войну. Многие, но не все, даже не всякий, заключивший пакт о бесперебойных и обильных поставках древесины. Лично я не видел причин ввязываться в конфликт. В худшем случае племена, что наведывались ко мне, обоснуются южнее, в более мягком климате, а мне предстоит десятилетиями прозибать в одиночестве, размышляя о вечном. Обетами я не связан. Кольюты либо появятся, либо нет. Как знать. Вдруг с течением времени им на смену придут другие, ну а коли нет, невелика потеря. Конечно, мне будет самую малость недоставать людей. Каюсь, привык. Однако я тысячелетиями обходился без них. Обойдусь и впредь. Выслушав мои доводы, Мириада издала возмущенный гул. «Возомнил себя неприкосновенным?» «Думаешь, раз поселился на отшибе, тебя не затронут перемены?» «Ничего я не возомнил. Предположил только, что исчезновение людей едва ли повлияет на мой образ жизни». «Предположения бывают ошибочными», — возразила Мириада. «Я привык к одиночеству». «Мне казалось, Мириада тоже, но как знать?» «Полное одиночество тебе точно не светит, да и не светило никогда. Мир, кой мы населяем, чудится необъятным» однако с высоты это лишь крохотный островок на бескрайних просторах Вселенной. Нам чудится, будто град в далеко, и тамошние неурядицы нас не коснутся. И действительно, соберись мы в паломничество к берегам Горбатого моря, ты на телеге, я комариным роем в Поднебесье, дорога займет недели, а то и месяцы». «Не сомневаюсь», — согласился я. «Однако», — продолжила мысль Мириада, вознамерся я передать послание», не лично ошепнув нужному человечку, чтобы он донес мои слова до «да Бога в Граде-Вускции. Оно дойдет до адресата за считанные дни. Ты сама приложила к этому руку. Уверен, вся история с древесиной и железом твое детище. В противном случае события в Граде-Вускции не играли бы для нас особой роли. А какое мне дело? До нехватки дерева и металла. Если мои поклонники вдруг сочтут здешние условия невыносимыми, и переберутся в другие края, меня это не огорчит. Все меняется, люди приходят и уходят. Мне всегда хватало своего общества. Хотя должен признать, весть о существовании мне подобных успокаивала и скрашивала мое одиночество. Да, мне нравятся подношения и ритуалы, однако острые нужды в них я не испытываю. Пусть люди идут куда их душе угодно, справлюсь и без них. Ты, может, и справишься. Не стало спорить Мириада, а другие нет. Многие из нас привыкли полагаться на людей, черпать силу из-под ношений. Многие привязались к своим сторонникам. «Все меняется», — повторил я. «Иногда медленно, иногда стремительно, но меняется все. Океаны разливаются и мелеют. Горы устремляются ввысь и снова равняются с землей. Война между градом Вускцы и и рано или поздно закончится». Ворон из родена познает либо триумф, либо поражение. Уверен, людей не на шутку заботят, каким будет исход. Тебя это заботит не меньше, но только потому, что ты приложила руку к этой истории. Но я лишь валун на склоне, возникший задолго до появления Града в Ускции, задолго до человечества. Какое мне дело, кто из богов захватит власть над проливом? Воцарилось молчание. «Я много веков прозебала в одиночестве», — молвила, наконец, Мириада. «Впервые этот мир явился мне в образе далекой, покрытой водой глыбы, и этот образ не менялся на протяжении множества долгих моих циклов. Я и помыслить не могла, что глыба обитаема. Более того, мне и в голову не приходило, что я не одна во Вселенной. Я совершала обороты, машинально вращалась вокруг Солнца, не пытаясь ни оспорить, ни осмыслить, ни изменить свое положение, но позволь рассказать, что предшествовало моему падению. На моих глазах столкнулись два камня. Приключилось это так далеко, что больше напоминало яркую вспышку. Из-за столкновения, случившегося тысячи лет назад за тысячи верст, один из камней, вместо того, чтобы благополучно миновать нашу планету и возобновить солнечный цикл, Рухнул на землю. Обладая исчерпывающей информацией, имея на руках все фрагменты мозаики, мне не составило бы труда предугадать, что и когда произойдет на расстоянии многих световых лет. Все меняется, нам ли с тобой не знать. Однако не все перемены проходят для нас бесследно. «Может, и не все», — согласился я. «Но «не бесследно» не означает «пагубно». Впрочем, любые ненасти рано или поздно заканчиваются. «А благодаря долголетию мы, боги, успеваем дожить до лучших времен», — подхватила Мириада. А сгустились сумерки. Люди сновали взад-вперед, то опуская, то поднимая полок, из-за чего клочок земли перед юртами то озарялся светом, то вновь погружался во тьму. Из мрака доносились цоканье оленях копыт и приглушенное ворчание. Мириада спикировала на меня и умолкла. В чернильном небе сияли звезды, молва гласит их часто сравнивают с самоцветами, но лично я не наблюдаю между ними ни малейшего сходства. У самоцветов широкая палитра оттенков, от блеклых до насыщенных, Не спорю, они радуют глаз, однако звездный свет ослепляет. Если конечно, речь не идет о глыбах с роднитой, где обитаем мы и которые при приближении неотличимы от луны, но даже они для меня милее самоцветов. Не знаю почему. В юрте жрицы шевельнулся полог, отблески костра выхватили из мрака участок вытоптанной оленями травы, и снова воцарилась темнота. Вскоре до меня донеслись легкие шаги. Кто-то взбирался по склону. Вопрос не в том, влияют на нас отдаленные события или нет, объявила Мириада. Тут все очевидно. Они влияли, влияют и будут влиять. Неважно как. Можно выдвигать сколь угодно обоснованные гипотезы, однако пока событие не свершилось, полагаться на гипотезы бессмысленно. Можно строить сколь угодно обоснованные догадки, но пока событие не свершилось, ничего нельзя утверждать наверняка, поскольку наши сведения и понимание ситуации не всегда оказываются исчерпывающими. «По-моему, ни сведения, ни понимания не бывают исчерпывающими в принципе», заметил я. Вселенная слишком необъятна и непостижима. Воистину, вторила мне Мириада. Однако, повторюсь, вопрос заключается в другом. Есть ли нам до всего этого дело? Приблизившись к нам, жрица опустила на землю миниатюрную лампаду и пала ниц. «О, сила и кротость, незыблемый и непоколебимый, только на тебя уповаем!» Она точно явилась не поболтать, шепнул я Мириаде. И часто жрецы ходят к тебе поболтать? Это часто. Нынешняя жрица родилась у подножия моего холма и еще малюткой наведывалась ко мне с разговорами. Поначалу она лепетала на разные лады, притворялась, будто показывает мне найденный по дороге листик или камушек. С возрастом ее речь сделалась внятной. Теперь девочка устраивалась подле меня и говорила обо всем подряд. О том, что ела на завтрак, что ей рассказывала накануне мама, какие формы принимают облака, а иногда молчала в унисон. Никто в становище не удивился ее намерению стать жрицей, хотя молва гласит, будто наставник был потрясен, узнав, что она самостоятельно выучилась читать символы, до всего дошла своим умом, слушая и созерцая. После окончания обучения она по-прежнему взбиралась на склон и, привалившись ко мне, рассуждала о разном, от просьб соплеменников до всяких пустяков. «В минуту отчаяния», — вещала жрица, глухая к нашему диалогу, — «мы взываем к тебе. Там, где не справляются другие боги, вся надежда на тебя», — льстит, констатировал я и обращается ко мне по всей форме. «Хотя обычно не церемонится, значит, у нее деликатная и непростая просьба». Жрица выпрямилась, Отвесила три поклона, провозгласив о силы и кротость, потом опустилась на колени и стальным огнивом, привезенным вне всяких сомнений с юга, через град вускцию разожгла жидеитовую лампадку. Из складок накидки появился мешочек мягкой тюленей кожи, расшитый пурпурным шелком. Тюлень и шкуры добывали к северу от моего холма и выменивали на древесину, бронзу или металл. Бесценный шелк поставлялся с юга и запада. «О, незыблемость гор!» Не поднимаясь с колен, жрица извлекла из мешка пригоршню полированных фигурок, отобрала несколько и выложила их прямо перед собой. «Сила и кротость! Горный оплот! Уверена, тебе известно, что творится на юге! Не нам, смертным, соваться в свары богов, но из-за их противостояния мы лишились стекла и металла, лишились древесины!» во всей округе не сыскать даже прутика, ведь деревья, что роняли их, вырубили еще год назад». В свои слова она сопровождала соответствующими фигурками из моего исконного языка, которым не владела, но до чего смутно они передавали суть ее пылкой речи. «А то немногое, что у нас есть, вот-вот отнимут сокчи с побережья». Они совершили набег на стойбище к северо-востоку отсюда, «Тебе знакомы тамошние обитатели, они наведываются к нам каждое лето. Сокчи забрали все, вплоть до последней щепочки, последнего огнива, последней стальной иглы и перебили в лагере всех до единого. Уцелела лишь горстка девушек, собиравших яйца. Они и известили нас поутру. Сдается мне всему виной возникший кризис. Отчаявшись раздобыть насущные материалы, цокчи решились на грабеж. Жрица собрала сакралы перемешала и принялась выкладывать новую комбинацию. «Боюсь, так будет продолжаться до тех пор, пока ситуация на юге не изменится», — сокрушалась жрица. «Почему бы им не последовать примеру предков и не изготавливать иглы из костей, ножи и наконечники копии из обсидиана, а посуду печи из мыльного камня?» — обратился я к Мириаде. Жрица мешкала. «То ли услышала меня, то ли нет». Никогда я не стремился к тому, чтобы мои речи достигали человеческих ушей. «Костяные иглы быстро ломаются», — ответствовала Мириада, «а время, затраченное на их изготовление, можно употребить с куда большей пользой. С ножами и наконечниками то же самое, а металлическая топка с чайником не лопнут от огня, да и кочевать с ними удобнее. На моей памяти еще не случалось, чтобы медведь или пес прогрызли контейнер из металла, Рыболовные же крючки из стали, по аналогии с иглами, служат дольше своих костяных собратьев. Не мудрено, что, дорвавшись до этих вещей, люди не желают с ними расставаться. Допустим, они научатся воссоздавать их. Вопрос — когда? А до тех пор они будут голодать, убивать и мародерствовать. Жрица покачала головой, как будто уловила что-то, но не разобрала слов. «О, сила и кротость! Горный оплот!» «Хочу спросить». Она сгребла сакралы и тщательно принялась выкладывать новый ряд. «Когда утрясется конфликт на юге и возобновится торговля?» «Почему мне вечно задают такие вопросы?» – выпытывал я у Мириады. «Способность предвидеть будущее у нас примерно одинаковая. Так почему люди спрашивают меня?» «Потому что уверены, ты ответишь», – выдала Мириада. «Молва гласит, будто возвавшие к тебе получали актуальные» исчерпывающее пророчество, хотя сам-то находился за тысячи верст и столетиями не видел ни одной живой души. Может, сейчас мы узрим, как так вышло. Жрица убрала сакралы в мешочек, перемешала и принялась вытряхивать по одному на землю. Вскоре в свете лампады мерцал разрозненный орнамент. Медведь, толковала жрица. Ступай к медведю дважды в недра. «Трава колышется меж и подле белоснежного существа?» Она перекатилась на пятки и пробормотала. «Ну и как это понимать?» «Это все, чему ее научили?» — спросил я. Признаться, я был потрясен. До сих пор она слышала от меня четкие ответы и трактовала их без особых проблем. «По-видимому, ничего другого она не ждала», — разъяснила Мириада. «Среди тех, кто владеет искусством толкования символов, Ты словешь источником надежным, но твои речи через чересчур туманны. А, как говорится, прочесть символы мало, нужно разгадать их смысл. Но я всегда изъяснялся буквально, — возразил я, понимая, насколько нелепо звучат мои оправдания, по крайней мере, с нынешней жрицей. И с предыдущей. Но иногда ты отказывался говорить или не отвечал, поскольку не слышал вопроса. И тогда в игру вступали сакралы. В твоем присутствии всегда можно уточнить, перефразировать и в конечном счете понять, что ответ вовсе не ответ, а разрозненный набор символов. Однако люди общались с тобой в такой манере веками, им и в голову не приходило, что ты можешь пренебречь или элементарно не услышать воззвание. Какая бы комбинация ни выпала, они искали и находили в ней твой божественный промысел. С появлением нового языка ситуация усугубилась. Теперь даже самый внятный твой ответ чудится шарадой». «Люди всерьез верили, что все это время я отвечал им?» «Изумился я. Даже находясь на расстоянии, когда у меня не было возможности ни услышать их, ни тем более понять?» Кое-кто верил всерьез. «Нет». Жрица оторвалась от созерцания сакралов и нахмурилась. «Это не ответ». «Ага!» – восторжествовал я. После стольких лет нашего общения она не могла не догадаться. Мне сделалось отрадно и спокойно. «Гляди!» – велел я Мириаде. Жрица убрала фигурки в мешок и вопросила. «Это считается за ответ?» Она снова вытряхнула их на землю и прочла. «Нет». «Но почему?» «Сила и кротость не отвечают на такие вопросы», изрек я посредством символов. «Тебе ли не знать?» «Я не предсказываю будущее, только предполагаю, как все». «Нет, предсказываешь», — упорствовала жрица, забыв перетряхнуть заветный мешочек. «Сама видела, и не раз». «Нет», — возразил я под стук сыплющихся на землю костяшек. «Ничего ты не видела». Жрица озадаченно нахмурилась. «Но ты хотя бы слышал воззвание, шедшие к тебе издалека?» «Иногда, частично». «Я ощущаю подношения, периодически чувствую просьбы, но полагаю только те, что заключены в молитву или напрямую связаны с подношениями». «Все боги слышат, когда к ним взывают на расстоянии», — укорила жрица. «Не все», — поправила Мириада, «только те, кто прилагает к этому усилия, как я, например. Твой бог не из таких». Не поднимаясь с колен, жрица поклонилась до земли. «О великодушная и милосердная, прости», «Я не ведала о твоем присутствии, иначе сделала бы подношение». «Я бы приложил усилия, только не представляю, как», — сообщил я Мириаде. «Ты не ведала о моем присутствии, поскольку я намеренно не обозначила его», — утешила Мириада нашу собеседницу. «Зачем ты явилась сюда под покровом ночи, посвященная?» Жрица мешкала. «Ручаюсь, милосердная, причина тебе известна». С тех пор, как весть о речного становища достигла наших ушей, все говорят только о расплате. Я разделяю стремление своего народа, но если и не разделяла бы, не в моей власти помешать им отправиться на север, убивая каждого цокча, что встретится на пути. Однако мне боязно вообразить, сколь сокрушительным будут последствия. Цокчи наверняка пожелают отомстить. Коли так, где гарантия, что боги не придут им на выручку? Все мы чтим собственных богов, а боги платят нам взаимностью. Разве утопленник, сова-родительница и красноглазый лис не воспрепятствуют, начни мы убивать и грабить их последователей, хотя те и повадились убивать, грабить нас первыми?» «Такой вариант не исключен», — молвила Мириада. «Хотя кое-какие боги предпочтут не вмешиваться со словами «Вы положили начало убийствам и грабежам, теперь не рабщите. Кое-какие возможно, согласилась жрица, но отнюдь не все. И потом, где гарантия, что со временем им волей-неволей не придется вмешаться? «Сомневаюсь, что топленнику есть дело до сухопутных дрязг», — сообщил я Миряде, а посредством Сакралов изрек. «Если не ошибаюсь, вопросы убийств и грабежей принято обсуждать на ежегодном сходе племен». «Я призывала именно так и поступить, но многие не хотят ждать», Ведь до схода еще целый год. Вдруг цокчи намереваются провести его в убийствах и грабежах. Коли они отчаялись и озлобились настолько, что перебили весь речной лагерь, то едва ли послушаются схода. Тогда грядет катастрофа. Правила схода действуют только если им следовать. Вдруг целое стойбище, целый народ решит иначе. Такое случалось прежде, припомнила Мириада, и очень плохо кончилось для непосредственных участников». «А цокчи участвуют в сходе?» – полюбопытствовал я. «Скорее всего», – ответствовала Мириада. «С их отречением сход вряд ли распадется, а вот проблемы возникнут наверняка. От вступления цокчей выиграли практически все. Прочие народы обрели постоянный источник металла и древесины, а соседствующие избавились от регулярных набегов. Практически». Жрица то ли услышала Мириаду, то ли нет. Если ситуация в граде Вускции не переменится, откуда нам брать металл, древесину и стекло, как ни друг у друга? А коли исход объявит налетчиков виновными, с чего им платить штраф? С чего платить всем нам, если мы располагаем лишь самым насущным? А коли так, коли ни у кого из нас не останется ничего сверхнасущного, что тогда? Старейшины в у подножья задались этими вопросами и порешили прибрать к рукам все, что только можно и защищать свою собственность до последней капли крови. Пускай налетчики знают, что покушаться на наши границы опасно. Боюсь, это обернется катастрофой. Если бы я только могла возвратиться в лагерь и сказать, «Сила и кротость» молвил свое слово. Кризис, толкнувший цокчей на мародерство, явление временное. Нужно только перетерпеть год, перенести нашу стоянку куда-нибудь на юг или на запад, где нас не достанут грабители, а потом озвучить нашу беду на сходе. Если торговцы с юга не объявятся в нынешнем году, то непременно объявятся в следующем. Мародеры заплатят за свои бесчинства, в сходе не возникнет раскола, однако мы должны набраться терпения. Такие вести уберегли бы нас от новых несчастий. Однако спросить меня перед старейшинами ты не отважилась из страха услышать совсем иное изобразил я сокралами. Твои ответы нелегко трактовать. Они могут означать одно, а то и вовсе ничего. Порой их подлинный смысл открывается лишь со временем. Жрица помедлила, собираясь с духом. Скажи ты, что перемен к лучшему не предвидится, и всякие мои попытки предотвратить кровопролитие обречены на провал? На склоне повеяло ночной прохладой, заухала сова. «Мне неведомы ответы на твои вопросы», — перечислял я, извлекая фигурку за фигуркой. «Неведомо, когда и как разрешится спор в граде в Ускции. Неведомо, когда возобновится и возобновится ли торговля с югом. Неведомо судьба схода». «Как недвусмысленно сказано!» В голосе жрицы звучало отчаяние пополам с недоумением. «Боги зачастую говорят загадками». «Или довольствуются пустыми фразами», — вклинилась Мириада. «Так безопаснее и благоразумнее всего, однако сила и кротость не уподобляется большинству». «Но ведь, бывало, горный оплот изрекал сущую нелепицу, которая после оказывалась истиной, — цеплялась за соломинку жрица. На моей памяти такое случалось не раз». «Легко судить, когда событие уже свершилось, — уверовав прорицание». Человек подгоняет его под факты, с натяжкой, с трудом, но подгоняет. На моей памяти такое происходило не раз под делами ряда. Мне нужно все хорошенько обдумать, выдавила жрица.